Возвращение к чудищу. Наверное, стоит подумать, как убить чудище в подвале, сказал Камерон. И женщины Хоклай ничего не ответили. Мы здесь уже весь день, а к делу ещё даже не приступили. Столько всего происходит. Хорошо бы стереть это проклятую чудище с картины и перейти к чему-нибудь другому, потому что как чёрт черен, тут, похоже, есть и такое, к чему перейти. Что скажешь, Грир? Пора капельку поубивать, чудищ. Грир в развальцу посмотрел на Камерона, но взгляд его одновременно охватил и камин. Огонь, который не горел, и дым, который не дымил, пропали. Теперь в камине горел обычный огонь. Грир снова посмотрел на женщину Хоклайн и в развальцу, но внимательно обвёл взглядом комнату. Ты меня слышал? спросил Камерон. Мм, да, я тебя слышал, ответил Грир. Ну так что ты скажешь? Пора капельку поубивать чудищ. На сёстрах Хоклайн были одинаковые жемчужные ожерелья. Они изящно лежали вокруг женских шей. Однако некоторые жемчужины горели ярче других, а некоторые локоны, спускавшиеся на шее, казались чуть темнее остальных волос. «Да, нам следует приступить к убийству чудища», – сказал Грир. «Именно за этим мы здесь». «Угу, мне кажется, это нам и следует сделать», – сказал Камерон. «А затем выяснить, что здесь вызывает всю эту дурость. Я никогда раньше не видел, чтобы человека хоронили в чемодане».